И Аладдин направился во дворец султана, и султан, когда он прибыл, поднялся на ноги, встретил его, обнял и посадил от себя по правую руку. И эмиры и вельможи царства подошли и поздравили его. После этого султан отдал приказ и поставили столики, и все ели и пили и веселились, пока не насытились. А когда столики убрали, Аладдин обратился к султану и сказал ему, — О, царь времени, не угодно ли тебе пожаловать ко мне и пообедать с твоей дочерью, госпожой Будур, и возьми с собой всех своих визирий и миров и вельмож царства? — Ты достоин этого, сын мой, — отвечал султан. И потом он поднялся вместе с вельможами царства, и они сели на коней и поехали с Аладдином в его дворец. И когда султан вошел во дворец, то его ум был ошеломлен такой роскошью и великолепием. И он обратился к визирю и сказал ему, — О, визирь, видел ты в жизни или слышал на своем веку что-нибудь подобное этому? — О, царь времени, — ответил визирь, Я не могу поверить, что это работа людей сынов Адама. Нет, это дело колдунов и чародеев. — Твоя завистливость мне известна, — сказал царь, — и я знаю, почему ты постоянно наговариваешь на Алла-Аддина. Потом Алла-Аддин повел султана наверх, в покое госпожи Будур, и султан увидел там комнату с окнами, все решетки которых были из изумруда, и ум его был ошеломлен, и он заметил, что одна из решеток не закончена. Аладдин оставил ее незаконченной нарочно, и, увидав, что в решетке чего-то не хватает, воскликнул «Какая жалость! Эта решетка несовершенна!» И он обратился к визирю и сказал ему «Ты знаешь, по какой причине эта решетка не закончена?» «Не знаю, о царь времени», — сказал визирь. И царь молвил. «Это потому, что Алладдин торопился построить дворец и не успел доделать решетку». А Алладдин в это время вошел к своей жене, чтобы сообщить ей о прибытии ее отца султана, И когда он вернулся, султан спросил его, «Аладдин, дитя мое, по какой причине ты не закончил эту решетку?» «О царь времени», — отвечал Аладдин, «я оставил ее такой, чтобы твое величество оказало мне почет и велело ее закончить, и чтобы у нас осталось воспоминание о тебе». «Это дело нетрудное», — сказал царь, и тотчас же велел привести торговцев драгоценными камнями и ювелиров. Он приказал выжить из казны все, что им понадобится, из драгоценностей и металлов, и повелел им доделать решетку.